Глава 83. «На вершине другого мира». Грейс. «Думаю, поэтому они называют это фестивалем Звездопада», — тихо говорит Хатсон, обняв меня со спины. «Я немного напрягаюсь, потому что непривычно, что он касается меня так, обнимает меня так» но это приятно, очень приятно. Пока я понятия не имею, что это значит, но это так. Я со вздохом откидываюсь на него, упиваясь твердостью и жаром его тела. Но оказывается, что он тоже напрягся одновременно со мной. Я чувствую в нем напряжение, которого не было еще несколько секунд назад. Я проникаю к нему, чтобы мое тело дало ему понять то, что я не могу выразить словами. Но это Хадсон, и он хочет услышать слова. А как же иначе? «Тебе хорошо?» — спрашивает он, кажется, уже в десятый раз за сегодняшний вечер. Меня не раздражает, что он задает мне этот вопрос, потому что мне нравится, что он проверяет — всё ли со мной в порядке. И ещё больше мне нравится, что он хочет удостовериться, что меня устраивает то, что между нами происходит. И по правде сказать, да, меня это устраивает. Очень устраивает. Да, я растеряна, я немного обеспокоена, но я в порядке. И впервые с тех пор, как мы покинули Кэтмир, Я начинаю верить, что, возможно, всё будет хорошо, что я нахожусь именно там, где должна быть. «Да, мне хорошо», — говорю я ему, потому что это правда. «В самом деле?» «Наконец-то, наконец-то он расслабляется, и это так замечательно». Более того, я чувствую, что это правильно. Как будто отношения между нами всегда должны были быть именно такими. Я знаю, что это кажется невероятным, ведь когда-то Джексон и я были сопряжены, но это не значит, что это неправда. И впервые я задаюсь вопросом, не может ли магия совершить ошибку, Не поэтому ли узы сопряжения между Джексоном и мной исчезли? Возможно, они вообще не должны были существовать. От этой мысли мне становится грустно. Когда я думаю о Джексоне, мне теперь всегда становится грустно. Так что я прячу её в папку с теми вещами, которыми я займусь тогда, когда мне не будет казаться, что мой мир охвачен огнём. Такое время наступит, правда? Я просто не знаю, когда. Может быть, прямо сейчас. В этот момент, когда я охвачена чувством, что всё происходящее правильно. Да, непривычно, ново, но правильно. А как насчёт тебя? Спрашиваю я, потому что в этом участвую не только я, но и он. Значения имеют не только мои чувства. «Тебе хорошо?» «Да, отлично», — отвечает он. От этих слов и от тона, которыми он их произнес, я хочу взлететь с этой крыши. Прежде я никогда не чувствовала ничего подобного, никогда не чувствовала себя так, будто мое тело вот-вот раскроется, распахнется, превратившись в нечто, большее, «Это придает мне такую смелость, какой я не знала прежде. Возможно, именно поэтому я поворачиваюсь, смотрю на Хатсона и кокетливо спрашиваю. В самом деле? А почему?» Он смеется, и в его синих глазах вспыхивает пламя, когда он отвечает. «Думаю, ты и сама знаешь». «Да?» — я делаю вид, будто думаю. «Не могу вспомнить. Возможно, тебе надо...» «Освежить память?» — договаривает он, подняв брови. И мне кажется, что его взгляд стал ещё более пылким. «Может и так?» Я пожимаю плечами, напустив на себя безразличный вид. «Да, в самом деле...» Соглашается он, и становится видна эта его чёртова ямочка. Но когда он наклоняется, чтобы поцеловать меня снова, в небе над нами и вокруг нас взрывается фейерверк. Я поворачиваюсь и смотрю, как фиолетовое небо освещают всполохи петард красных, белых и золотых. Люди внизу хлопают в ладоши и радостно кричат. «Они хорошо умеют устраивать праздники, верно?» Замечает Хадсон. «Верно», — соглашаюсь я. «Но ты и сам устроил отличный праздник». «В самом деле...» Его глаза потемнели, он лукаво улыбается. «Да, у тебя это здорово получается». Я поворачиваюсь к нему всем телом, обвиваю руками его талию, прижимаю щекой к его груди, чтобы слышать биение его сердца, стучащего быстро, как отбойный молоток. «А что ты хочешь делать дальше?» — спрашивает он, пока вокруг нас продолжают взрываться фейерверки. «Мы можем остаться здесь, наверху, или вернуться на фести. Он замолкает на полуслове, когда в небе вдруг загорается полоса огня. «Что это было?» — спрашиваю я, и меня охватывает ужас. «Это часть фестиваля», — говорю я себе. «Просто ещё одна часть празднества. В конце концов, в темноте лучше всего виден именно огонь. Это пустяки, ничего страшного, уверяю я себя. Так и было запланировано. Это кажется логичным, и я почти начинаю верить, что это правда» пока люди внизу не начинают истошно кричать.